Стражи времени не святые, но они следят, чтобы ради эгоистических целей не приступить собственные законы. Каждый отдел имеет свои потери. И легион времени тоже. Синтия вдруг схватила свой стакан. «Я жалею, что так вышло из равновесия», — сказала она. «И ведь не пришла просто выговориться». «Об этом не заботься». Она смотрела вниз. «Если бы ты только мог это понять». «Да, могу. Но дело довольно однозначно доказывает, что, скорее всего, ничего не выйдет и у меня. А хотя бы и удалось, то этого не примут наверху. Уже просто потому, что речь идет о мелочи, пустяке». Для Кейта это не пустяк. «Ты одна из немногих женщин, которые скажут так», — согласился Эверард. «Все остальные сказали бы, это не пустяк для меня». Она долго смотрела на него. «Мне жаль, Дон. Пора уже забыть, через такое время... Как ты это себе представляешь? А тебе не могла бы помочь психологическая секция? Если... нам могут внушить гипнотическую блокаду, которая запрещает, чтобы кто-то из нас ненароком не проболтался о путешествиях во времени, то они сумеют вымазать у человека и воспоминания о другом человеке. «Об этом я не хочу и слышать», — Эверард прикусил мундштук трубки. «Ну, хорошо, я попробую. У меня собственный взгляд на подобные вещи». «Если можно будет спасти Кейта, получишь его завтра до полудня, здесь». «А ты не мог бы меня уже сейчас перенести на один день в будущее?» спросила она с надеждой. «Мог бы, но не сделаю этого. Тебе надо будет денек отдохнуть. Я провожу тебя домой и позабочусь, чтобы ты приняла снотворное. А я вернусь и буду думать». Он неосторожно усмехнулся. «Может, будем иметь успех?» «Дон!» — выдохнула она, а ее пальцы сжали его руку. Он внезапно ощутил, как в нем рождается новая надежда, хотя в душе продолжал считать себя дураком. Осенью 542 года до эры одинокий всадник оставил на конец горы и спускался в широкую долину Куры. Его конь, темно-гнедой Мерин, был крупнее местных животных, и в любой другой земле пал бы жертвой разбойников. Но король издал жестокие законы против грабежей, такие, что стали поговаривать, будто и одинокая девица с мешком золота, может проехать всем Ираном, и никто не покусится на нее. Эверард ушел в прошлое, на 16 лет позже Кейта. У него была еще одна причина выбрать этот год. Волнение, которое в 558 году было произведено явившимся тогда путешественником, во времени уже в большой степени утихло. А годы же между 558 и 553 были полны неспокойствия. Персидский царь Кир восстал против власти правителя империи Медов Астиага и после многих сражений окончательно сбросил его ика. Но теперь его государство, которое он пытался расширить на восток, сотрясали внутренние неурядицы. Эта ситуация вновь привела в движение властителей в Вавилоне, Египте, Лидии и Спарте. Лидский царь Крес вторгся в Персию, но был разбит, а его страна аннексирована. Пока Кир охранял на востоке свои границы от нападения конных варваров, его военачальники на западе подавляли взбунтовавшиеся греческие колонии. Теперь Около 542 года настало перемирие. Многие страны сдались персам без боя.